Мы видели, что таковые сношения с князем Иваном Дмитриевичем Бельским были открыты, и он по ходатайству митрополита, епископов и бояр получил прощение. Зато королю удалось приманить к себе другого, более известного боярина и воеводу, князя Андрея Михайловича Курбского, отличившегося в битвах с крымцами и при взятии Казани. Он принадлежал к сторонникам и приятелям Сильвестра Ядашева а потому, несмотря на свои заслуги и бывшее личное расположение к нему Иоанна, находился теперь под страхом опалы. После же одной неудачной битвы с литовцами под Невелем в 1562 году опасения его усилились, хотя Иоанн еще не оказывал ему явной немилости, может быть, потому что, находясь тогда на пограничной службе, он легко мог бежать. Но Курбский предвидел готовившуюся ему участь, и потому вступил в тайные переговоры с литовскими вельможами, гетманом Николаем Радивилом и подканцлером Евстафием Воловичем. Сам король Сигизмунд Август приглашал его и обещал ему свои милости. Сенаторы присягнули на исполнение этих обещаний. Наконец, получив охранную или опасную королевскую грамоту, Курбский решился исполнить задуманное бегство. Он в то время начальствовал в Юрьевеливонском. При нем находились его жена и малолетний сын. Говорят, будто он спросил жену, желает ли она видеть его мертвым или расстаться с ним навеки. Получив великодушный ответ, простился с семьей и ночью незаметно покинул город. В сопровождении двенадцати преданных слуг он ускакал в соседний город Вольмар, занятый литовцами. Это было в апреле 1564 года. По прибытии в Литву Курбский получил грамоту на Ковельскую волость, одно из богатейших и многолюднейших королевских имений, и, кроме того, староство Кревское в воеводстве Виленском. Очевидно, король и литовские вельможи в своей войне с Москвою ожидали важных последствий от измены Иоанну, одного из самых искусных его воевод, и тем более, что вместе с Курбским отъехало в Литву большое количество служилых людей, которые составили под его начальством целую значительную дружину». С этой дружиной он в том же году принимал участие в неудачном походе литовского войска на Полоцк. А зимою следующего 1565 года Курбский во главе 15 тысяч человек ходил в область Великолуцкую, сжег и разорил несколько сел и монастырей. Вообще, перешедший на литовскую службу, Курбский старался побудить короля к более деятельному и энергичному образу действия против Москвы. Побуждаемый его советами, король начал посылать частых гонцов к крымскому хану Девлет-Гирею и поднимать его на Иоанна. Несмотря на веденные в то время мирные переговоры с Москвою, хан поддался внушениям и осенью 1565 года сделал внезапный набег на Рязанскую Украину, где тогда не было приготовлено войско для отпора татарам. Боярин Алексей Басманов и сын его Федор, известный царский любимец, Случились на тупору в своих рязанских поместьях. Они поспешили в Переславле Рязанский, начали исправлять его укрепления, пришедшие в ветхость, собрали из окрестностей сколько могли служилых людей и дали мужественный отпор татарам, когда те подступили к городу. Пограбив беззащитные села и набрав полону, хан без особого успеха ушел назад. Всеми подобными действиями против родной земли Курбский совершенно омрачил свою прежнюю славу и сделался вполне изменником Отечеству. Никакое тиранство, никакие обстоятельства и понятия того времени о боярском праве отъезда не вправе оправдать таковую измену. Любопытно то, что она не принесла ожидаемых плодов для литовской стороны, ни его близкое знание московских дел и зловредные для России советы неприятелю, ни его личные походы не дали королю особых выгод в войне с Москвою. В то же время и надежды Курбского взамен утраченных московских поместий найти почетное и хорошо обставленное существование в Литве также не оправдались. Он упустил из виду то, что жалованные королевские грамоты при упадке королевской власти не обеспечили полного и спокойного владения имениями. Притом своей гордостью и горячностью он иногда сам подавал повод к столкновениям и вообще нажил себе много врагов. Возникали разные споры с соседями относительно жалованных ему земель и судебные тяжбы, которые не давали ему покою. Чтобы войти в родственные связи с некоторыми литовскими магнатами и найти в них поддержку себе, Курбский вступил в брак с одной знатной и богатой вдовою, урожденную княжную Гольшанскую, имевшую уже взрослых сыновей. Но именно эти сыновья потом затеяли с ним новые имущественные тяжбы и ссоры, которые окончательно отравили его существование.